Глава 12. Перевозчики с Октябрьской. Октябрьская совсем не походила на все прочие станции, где довелось побывать касарину. С первого взгляда она поражала своими контрастами.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 Впрочем, чернявый тип, на прилавке которого лежали засоленный ватник с оторванными пуговицами и несколько пар таких же или даже ещё более грязных безразмерных штанов, от них не отставал. Вещи тёплые, совсем недорого, кричал он в движущуюся мимо лотков толпу, смешно коверкая слова. Стоило Сергею Чуть притормозить возле лотка, как торговец кинулся к нему. «Отличный вещь! Теплий! И совсем недорого!» Засуетился он, хватая то штаны, то ватник, и, похоже, собираясь примерить на него и то, и другое. Сергей брезгливо отшатнулся, но торговца это ничуть не смутило. «Пери! Потом пожалеешь, а поздно будет!» Сергей отмахнулся от этой невнятицы и зашагал дальше. «Перед!» Пока он отбивался от докучливого продавца, Вальтер куда-то подевался, видимо, заинтересовался чем-то другим. Пользуясь случаем, Кассарен решил осмотреть стоящий на путях состав. Целых поездов в метро почти не осталось, кроме тех, что навсегда застряли в тоннелях в момент катастрофы. Да и те, жители соседних станций постепенно разбирали на части и отдельные детали.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 Кладощик ещё шире улыбнулся, хотя шире казалось было уже некуда. Несмотря на свою улыбку, симпатии он не вызывал, скорее настороженность и опасение. Я даю в долг под залог того, что у меня оставляют. Вот, например, за вашу винтовку он указал на снайперку, ствол, который выглядывал из-за плеча Сергея. Я могу дать 95 патронов на 3 дня. Вернёте 100, получите винтовку назад. Не вернёте, она останется у меня по рукам. Он тут же протянул руку. Не то хотел скрепить договор рукопожатием, не то загробастить приглянувшуюся ему винтовку. Сергей на всякий случай отодвинулся. А револьверы у вас есть на продажу? живо сообразил кладовщик. Конечно.